Глава 32. Стелле потребовалось немало времени, чтобы обнаружить искомое, потому что хоть она и жила в Манчестере уже довольно давно, но в основном сидела внутри старой церкви и не привыкла так долго находиться на солнце. Вот и сейчас от яркого света и жары начала болеть голова. Великолепно, кажется, теперь она еще и превращалась в вампира. Мигающая точка на карте располагалась прямо за углом. Вчера на совещании Ханна подробно объяснила, где они с Реджи обнаружили гвоздь в стене. Если Вера не могла дать нужные ответы, может, удастся получить их у Кокса? Плюс при общении с ним имелся определенный бонус. Очевидно, проклятый Министрель не будет врать Стелле. В отличие от всех остальных. Она миновала мощеный камнями переулок, где стояли большие мусорные баки одного из многоквартирных зданий и ждали своей очереди на вывоз, источая неповторимое зловоние на жаре. Пришлось задержать дыхание, ускорить шаг и перейти на другую сторону тротуара. Дальше Стелла проделала путь по тропинке вдоль канала, который оказался по правую руку. На воде мирно покачивался лебедь с королевским безразличием, наблюдая за проплывающим мимо миром. За тоннелем появился гвоздь в стене. Судно соответствовало описанию Ханны и выглядело именно таким, как ожидала Стелла. Она мысленно покачала головой, направилась к пешеходному мосту рядом с плавучим домом и схватила трос, к которому крепился колокольчик. Хотя звонить в него не потребовалось. На палубе, со стаканом в руках, пошатываясь, стоял Бэнкрофт. — О, вот и моя протеже! — отсалютовал он напитком. Сидевший до того рядом мужчина в кожаном жилете, рваных джинсах и бандане, предположительно тот самый Кокс, встал и попытался по поприветствовать Стеллу. Однако тут же покачнулся и, размахивая руками и крича «О нет!», свалился за борт. Это вызвало у бульдога приступ истерического хохота, что само по себе являлось примечательным зрелищем. Голова выпавшего с лодки мужчины показалась над поверхностью, и он принялся отплёвываться от воды из канала, причитая. «Подайте руку помощи, я плавать не умею!» «Надо было думать об этом до того, как нырять», прокомментировал Бэнкрофт, не сделав ни единого движения. «О, нет!» Внезапно прекратив молотить руками, пробормотал Кокс. Вспоминая следующий момент, Стелла сочла его почти необъяснимым. Неподвижная вода канала резко качнулась, и волна выбросила крупного взрослого мужчину на лодку со стороны это выглядело как обратная перемотка падения только все происходило в режиме реального времени на глазах свидетелей бэнкрофт ловко отступил в сторону чтобы избежать столкновения с промокшим Коксом, который тяжело шлепнулся на палубу чертовски любопытный трюк восхитился главный редактор ты и правда умеешь находить общий язык с дамами с прошипел кокс с трудом поднимаясь на ноги и хотя его колени так и норовили подогнуться, отвесил театральный поклон в воде. «Благодарю за доброту, миледи!» Затем обернулся на громкий звон колокольчика. «В чем дело?» «У меня есть вопросы!» — крикнула Стелла, прекратив трезвонить. «Нет никаких вопросов!» — вклинился Бэнкрофт. «А вот и есть!» «Она явилась, чтобы помочь мне добраться домой!» — объявил главный редактор, подхватил с палубы шест, и начал толкать лодку к берегу. «Джентльмены, приятно было побеседовать, но, к сожалению, пора возвращаться». «Как можешь ты еще стоять?» Патетически вопросил Кокс, плюхаясь на какой-то мешок рядом с бульдогом и обвиняющий тыкая пальцем в сторону гостя. «Сие есть чудо из чудес!» «Джентльмены!» — повторил Бэнкрофт, залихватски салютуя собеседникам, когда плавучий дом стукнулся о берег после чего сошел и добавил, «Душевно поговорили. Спасибо за выпивку». «Взаимно, Винни!» — крикнул в ответ бульдог. «Да, время промелькнуло в лед», — поддержал компаньона Кокс. «Удачи с призраком тебе и...» Он помрачнел, прерванный громким лаем пса. «Все чертово проклятием. Прощения прошу. Хотя бы не успел упомянуть о...» В этот раз министрель осекся сам и принялся распевать песню о девушке, несущей с рынка домой совершенно непрактичное количество покупок. Стелла упрямо стояла на мосту, пока Бэнкрофт ковылял к ней на заплетающихся ногах. «Итак, протежем, пора возвращаться домой». «Я никуда не пойду, пока не получу ответы на вопросы», — строптиво заявила она. «Только не здесь». Покачал головой Бэнкрофт и попытался взять девушку под локоть, чтобы увезти с моста. «Не смей ко мне прикасаться!» Стиснув руки в кулаки, процедила она, до смерти устав, что все относятся к ней, как к ребёнку, а ещё чувствуя напрягшиеся мышцы на затылке и шевельнувшиеся в глубине души неясные силы. «Сделай вдох и дай мне минуту», — понизив голос, попросил Бэнкрафт, проницательно взглянув в глаза протеже. «Если ты захочешь поговорить с Коксом после того, что я скажу, то не буду мешать». Стелла сжала и разжала кулаки, но все же послушалась, набрала в легкий воздух и кивнула. Они сошли с моста, и Бэнкрофт повел стажерку к ближайшему тоннелю. Внутри она откинулась на стену, скрестила руки на груди и поморщилась, ощутив сильный запах перегара, исходивший от главного редактора. «Итак», — начал тот — «что именно ты надеялась здесь услышать?» Правду. Уже достало, что мне все постоянно врут. И какую же правду ты хочешь выяснить? Кто я такая и почему кто-то пытается меня похитить снова? Значит, ты уже в курсе. Кивнул Бэнкрафт. Конечно, отрезала Стелла. Небольшой совет. В следующий раз, как вы с соучастником преступления решите поболтать в тайне от остальных, не стойте в подвале прямо под люком, иначе кто-нибудь может вас подслушать. «Значит, ты подслушивала?» «Не меняй тему, и не тебе меня упрекать». «Даже не пытался». «Я работаю редактором газеты и всю свою жизнь стараюсь узнать то, что другие хотят от меня скрыть». «Твои инстинкты достойны восхищения». Стелла уже собиралась ответить, но передумала. Бэнкрофт выбил ее из колеи самым нехарактерным для себя поступком. Комплиментом. «Что именно ты услышала?» что какой-то псих потратил немало усилий, желая похитить меня. «Предположительно», — поправил ее Бэнкрофт. «Если собираешься стать журналистом, нужно научиться не считать свои гипотезы совершившимся фактом до тех пор, пока не получишь убедительных доказательств. Иначе заработаешь себе немало головной боли». «Разве я когда-нибудь говорила, что хочу быть журналистом?» «Никогда, но я наблюдал за тобой на совещаниях и знаю, что так и есть». Из-за огромного количества раздражающих черт Бэнкрафта, сильнее всего выводила из себя его склонность оказываться правым. «Хватит менять тему разговора», — сердито ответила Стелла. «Меня от этого уже тошнит». «И от чего же именно?» «Во-первых, что вы все, включая Ханну и Грейс, постоянно мне врете. Во-вторых, остальные, кажется, хотят меня использовать ради каких-то дурацких сил, которые я не просила и от которых с радостью бы избавилась». Я устала чувствовать себя беспомощной. Меня вырастили странные люди в странном доме у черта на рогах, постоянно обращаясь со мной, как с нежеланным гостем. Мне неизвестно, где мои родители, я даже не знаю, кто я такая. Поэтому и убежала, чтобы получить ответы. Но в итоге оказалась беспомощной пешкой в чужой игре. Ты хоть представляешь, насколько это выматывает всю жизнь бояться дара внутри себя, который не способен контролировать. С меня довольна, я хочу получить «Ответы!» — стел ткнула пальцем в направлении плавучего дома Кокса. «И тот идиот может их дать!» «Значит, ты злишься?» — поинтересовался бенкрофт с раздражающей улыбкой, вызывающей почти непреодолимое желание выбить ему в зубы кулаком. «Да!» «Отлично!» «Что?» «Давно пора!» — прокомментировал он, опираясь на причальную тумбу и похлопывая себя по карманам в поисках сигарет. «В самом деле?» Недоверчиво уточнила Стелла, переставая понимать, к чему клонит собеседник. «О, да. Когда ты злишься, то прекращаешь бояться. А то мне уже начинал надоедать твой страх». «Я никогда раньше никого не била, но готова попытаться. Не буду обманывать». Самодовольно ухмыльнулся Бэнкрафт. «Я у многих был первым». Он выудил из только что обнаруженной пачки сигарету, Отработанным движением зажег ее, глубоко затянулся и выпустил в воздух струю дыма. «Можешь поверить, что Кокс запрещал курить на борту лодки?» «И даже не потому, что она сделана из дерева, а потому что пес недавно завязал, представляешь?» «И вот опять. Что?» «Перескакиваешь на другую тему. И правда. Молодец. Внимательно. Говорю же, отличные инстинкты журналиста. Так, на чем я остановился?» «Я злюсь. Да, да, точно», — кивнул Бэнкрофт. «И заметь, ничего не взрывается. Похоже, ты учишься контролировать дан. Это хорошо, тест пройден. Я не могу позволить одному из своих журналистов поджаривать до хруста источники информации. Вредно для бизнеса». «Кто сказал, что я журналист?» «Я. Это моя работа — решать такие вещи». «Или ты думала, что я называю тебя своей протаже лишь для того, чтобы подразнить?» «Вообще-то да, именно так я и думала». Фыркнула Стелла и снова скрестила руки на груди. «Кажется, почти все, что ты делаешь, преследует цель взбесить окружающих». «Верно», — согласился Бэнкрофт, бросая взгляд на экран своего телефона. «Благодаря этому люди перестают обращать внимание на истинную задачу — разновидность камуфляжа». «Ну да». «Значит, твой чарт ругательств тоже выполнял роль отвлекающего маневра». «Нет, не особенно», – пожал плечами Бэнкрофт. «Хотя, если так подумать, ты заметила, что никто не задался вопросом о моих настоящих мотивах увольнения тех строителей?» «Вот, отличное прикрытие». «А что ты пытаешься утаить сейчас?» «Ничего», – заявил Бэнкрофт, бросая окурок на землю и затаптывая его. «Скажу как есть, без прикрас». Ты, моя дорогая, получила в жизни дерьмовые карты, что сама весьма красочно расписала. Я понимаю твое желание выяснить свое происхождение. Однако нужно действовать крайне осторожно, чтобы не проиграть все. Вера, с которой ты сегодня встречалась... Заметив реакцию Стеллы, собеседник кивнул. Да, она прислала мне сообщение. После освобождения мы с ней обстоятельно поговорили. Честно признаюсь, я удивлен, что ты так долго тянула с этим визитом. Теперь тебе стало известно, что она не в курсе твоего происхождения. То же самое касается и Кокса. Конечно, я не задавал ему вопросы напрямую и помешал поступить так тебе. Но потому что, юный стажёр никогда нельзя рассказывать секреты тому, кто не способен солгать, иначе тайна перестанет быть тайной, верно? Великолепно, проворчала Стелла. Никто ничего не знает. О нет, улыбнулся Бэнкрафт. Это совсем не так. «Кое-кто точно прекрасно осведомлен о твоих способностях, поэтому...» Он щелкнул пальцами и указал на Стеллу жестом, предлагая ей продолжить. Вынудил тех строителей установить люк в ванной. «Бинго!» Бэнкрофт поаплодировал. «И ты думаешь, они просто нам все расскажут?» «Маловероятно, тем не менее, я намереваюсь спросить». И даже если ничего не выйдет, всегда существуют другие способы. Например, Стелла отшатнулась от неожиданности, когда Бэнкрофт раздраженно всплеснул руками и выкрикнул так громко, что проезжавший мимо велосипедист покачнулся и едва сумел восстановить равновесие. «Журналистика! Ты под моим чутким руководством станешь неплохим репортером!» Чего бы это ни стоило, а попутно со освоением жизни в этом цирке под названием «Окружающий мир», мы заведем нужные контакты, разработаем все источники информации и изучим все возможные зацепки. Рано или поздно, в конце концов, каким бы он ни оказался, ты выяснишь, кем являешься, и что происходит, если будешь выполнять мои распоряжения и не слишком облажаешься при этом. Стелла развернулась и отошла на несколько шагов. «Какого дьявола ты делаешь?» уточнил бенкрафт Думаю. Молодец. Одобрительно кивнул он. А я пока еще покурю. Стелла молча стояла на месте, разглядывая носки своих ботинок и рассеянно грызя ноготь, а через пару минут оглянулась и заявила. У меня есть условия. Что, прости? Если я буду выполнять твои приказы, стану стажеркой и все прочее, то только при нескольких условиях. «Вообще-то это предложение скорее было из разряда «всё или ничего». Брехня!» – фыркнула Стелла. «Ничто в мире так не работает». «Видишь, почему ты у меня в любимчиках?» – расхохотался Бэнкрофт. «Какая честь!» – закатила она глаза. «Значит, договорились?» «Нет, я ещё не озвучила условия». «Просто проверил», – подмигнул Бэнкрофт. «Больше никакого вранья». «Что, извини?» «Никакого вранья», — повторила Стелла. «Обманешь меня еще хоть раз, и я сваливаю отсюда. Мне надоело, что меня держат в неведении». «Ладно», — после недолгого размышления кивнул Бэнкрофт. «Отлично». «Действуя в духе новообретенной прозрачности отношений, должен сообщить, что если я перестану опираться на вот эту непонятную штуку, то почти наверняка упаду», — объявил Бэнкрофт. Мы несколько часов распивали довольно крепкие напитки с теми двумя идиотами, а я и так не слишком трезвым сюда пришел. И хотя умею держаться до определенного момента, этот момент миновал... пять секунд назад». Стелла заметила, что его слова начинают звучать неразборчиво, а сам он постепенно сползает с причальной тумбы. «Это что, одна из твоих совершенно непонятных шуток?» «Неа», — пробормотал Бэнкрофт, запрокидывая голову с полузакрытыми глазами и принимаясь раскачиваться. «Кажется, дело в резкой смене положения в воздухе или что-то вроде того. Базовая био... биолум... короче, наука про тело. «Ого! А ты и правда не шутил?» «Эй!» — слабо возмутился Бэнкрофт, пытаясь махнуть рукой. «Я только что перепил собаку, это...» — он икнул. Это сложно, учитывая, что мы разрабатываем странную парочку в качестве источника информации. Я решил не падать при них и не ронять репи... репутацию газеты. Это могло бы сделать тебя в их глазах более человечным. Я приложил немало усилий, чтобы люди так не думали. А теперь пора тебе усвоить первый фунди... Фундан... Фундаментальный урок журналистики. Какой же? Как тащить своего злого редактора обратно в офис?